А между тем, овал, румянец, волосы, смех, голос – все осталось неизменным. В чем же загадка? Мы смотрим в глаза, мы видим уста, только они выдают тайны пережитого. И кто умеет читать в лицах, тому одна горькая черточка, один опустившийся уголок цветущих, еще недавно улыбавшихся уст, скажут больше, чем самая страстная исповедь. И Штейнбах вспоминает, что сказал отец его, этот скептик, презиравший людей – Если ты хочешь узнать человека, то не слушай его слов, гляди на его рот. «Покойной ночи, Маня», — говорит он, целуя ее руку. «Покойной ночи, Марк». Дни бегут. Жизнь — сказка. Они уже неделю здесь. Устроились в предместе в крохотной квартире. Прислуги нет. Агата готовит сама. Но у них есть садик, терраса. Есть скамья под деревом. Можно ночью, накинув платок на плечи, «Выходить на террасу и часами глядеть в небо. На стене в комнате Мани висит превосходная гравюра Венеры милоской. Теперь я богачка», — смеется Маня. «У меня вилла, парк, балкон, луна, книги, Нина. И это богиня перед глазами. Что нужно еще для счастья?» А Штейнбах думает. «Как скромны ее потребности. А ведь у нее такие утонченные вкусы, такое понимание красоты. Но внешнее не имеет для нее значения. Она права». «Все в нас самих. Я нищь среди своих миллионов, она крест в своей нищете». Все эти дни они осматривали Париж, обедали наскоро в какой-нибудь бульон по дороге, на мраморных столиках без скатерти, но вкусно и баснословно дешево. И опять бежали в Лувр или в Люксембургский дворец. Скульптура сводит Маню с ума. «Попробуй учиться», — говорит Штейнбах. «Не надо ни славы, ни заработка, лишь бы творить и наслаждаться». И видеть, как из слепой бездушной глины под рукой твоею создаются глаза, улыбка, торс, грация, сила. Потом здание. Есть ли в мире другой такой город, где серые стены говорили бы так много, умеющему угадывать душу камней? Консьержи и мрачные башни, палас де Жусти, музей де Клюни и старый дом французских королей с низкими потолками, с деревянными лестницами – Интимные комнаты королевы Бланш с ее пяльцами, прялкою и молитвенником, как все было узко здесь, как сама жизнь, как душа женщины, чудовищная зала Карла Великого и таинственные колодцы ее, откуда веет могила и забвением, тоже оставили глубокое впечатление ничтожества всего земного. А мрачные тюльери с садом, где бродят тени Генриха Гиза, Генриха IV и Маргариты Наварской, Все дает настроение глубокие, многозвучные. Но лучше всего собор Нотр-Дам, чудовищный и прекрасный, с застывшими в камне угрозами, со зловещими химерами, всматривающимися в Париж. Особенно любит Мане вид города с крыши собора. Она стоит там, объятая мистическим ужасом, вглядываясь в этот окаменевший бред, забывая о времени, вместе с химерами созерцая Париж, как бы прислушиваясь, не заговорят ли эти застывшие кошмары. Вот уже века, как с высоты собора глядят они, бессмертные на похоронные и свадебные процессии, на кровавые схватки, на дефилирующие войска, на геройские баррикады, на карнавалы и ярмарки. Перегнувшись вниз и жадно вытянув шеи, или же присев на корточки, они смотрят немые и загадочные на этот жалкий людской муравейник у их ног. Что чувствуют? Завидуют? Смеются? Заклинают? Когда в первый раз Маня очутилась на Плас де конкорд где с головой Людовика XVI под грохот барабанов пал старый мир, она дрожала. Вся дрожала с головы до ног. Перед ней раскинулась громадная, залитая солнцем площадь. Чудовищные канделябры с электрическими солнцами затопляют ее по вечерам ярким светом. Красивая праздничная картина.